Глава тридцать вторая Как-то сильно похолодало сегодня, и солнце вроде вышло, и даже большинство людей надели легкие куртки вместо пуховиков, а я кутаюсь в свою, на рыбьем меху, и глубже прячу нос в широкий шарф. От остановки до дома Кирилла практически бегу, стуча зубами. Мышцы начинают ломить уже у самого подъезда. Тогда-то я и понимаю, что, вероятнее всего, заболела. Торможу поставив ногу на первую ступеньку, может, не стоило бы идти к старушке в таком состоянии? С другой стороны, а кто о ней позаботится? Невечно же занятый Кирилл будет ей помогать добраться до туалета. И уж точно не его тусовщица жена, что ей поняла за это время так это то, что Вероника даже о себе толком не может позаботиться. Когда я вхожу в квартиру, сразу слышу звук работающего телевизора. Жена кандидата в мэры столицы была замечена на громкой тусовке на острове Ибица. Эта тусовка ознаменовалась присутствием многих представителей шоу-бизнеса из разных стран. Морем алкоголи и поговаривают даже наркотиками, которым не было предела. Как отмечает наш источник, побывавший на этом празднике жизни, Вероника Руденко не сдерживала своих порывов, отрываясь по полной. Вещает ведущий каких-то светских сплетен – Пока Кирилл нервно меряет шагами гостиную, приложив к уху телефон. Приглушает звук телевизора, и теперь я отчетливо слышу, что он говорит. «Рома, меня не ебет, как вы будете это убирать? Я сказал, что это должно исчезнуть из эфира. Позвони Игорю Матвеевичу, пускай он подшуршит. У него связи обширнее ваших. Я сказал убрать!» Рявкает он, а потом отбрасывает телефон на диван садится рядом с ним и, сплетя пальцы в замок на затылке, упирается взглядом в экран. Я пытаюсь проскочить мимо незамеченной, но почему-то торможу, когда он отвечает на следующий звонок. «Да, Игорь, я пытался вызванивать эту суку, но она куда-то спряталась. Хочу развестись с ней к чертовой матери. Пусть юристы подготовят заявление. Завтра завезу в ЗАГС. Да меня это уже не волнует. Она и так провалила нахрен всю компанию. А с этим браком шансов больше?» «Да какие дети! Ты видел, как она на видео коктейли глушит? И дебилу понятно, что там нифига не сок. Беременные так себя не ведут». «Нет, решение окончательно. Надо снять с выборов. Снимаемся». Кир снова откладывает телефон и откидывается на спинку дивана. Я слышу его долгий медленный выдох. Краем глаза вижу, что экономка притаилась на кухне и старается двигаться, как нельзя, чтобы лишний раз не производить ни звука. «Галина, сделайте чаю, пожалуйста», — севшим голосом просит Кир. «Сейчас будет Кирилл Петрович». Даже Галина сегодня называет его непривычным Кирюша, а по имени-отчеству. Видимо, дело совсем плохо, и мне стоит пробраться к Порфирьевне незамеченной. Экономка начинает суетиться и греметь посудой, а я пользуюсь этим моментом, чтобы прошмыгнуть в комнату Лидии Порфирьевны. «Видела, да?» — спрашивает она, прикрывая глаза рукой. «Стерва такая, ни себе, ни людям!» «А вы что же в постели?» Спрашиваю, направляясь в ванную помыть руки. «Не знаю, слабая я сегодня какая-то. Вас, наверное, новости о Жене Кирилла расстроили. Я бы эту гадину выпорола собственными руками и выставила за порог дома, но решать Кирюша, конечно. Он развестись с ней хочет». Отвечаю, возвращаясь в комнату, и только потом понимаю, что лезу не в своё дело — и вообще постепенно превращаюсь в сплетницу. А что ещё ему остаётся? Кому нужна такая паршивая жена? Машенька, дай это номер, пожалуйста. Остаток дня я кружу вокруг леди Порфирьевны, у которой, оказалось, сильно упало давление. Ношу ей чай. Пою таблетками, дремлю в кресле, пока она днём спит, а к вечеру, похоже, у меня поднимается температура, и когда моей клиентке становится легче, я, наоборот, чувствую себя выжатым лимоном. Перед уходом домой уношу чашки на кухню, где сталкиваюсь с Кириллом. Он заливает кипяток в чашку, когда я прохожу к раковине. Ополаскиваю посуду и ставлю в посудомойку. Чувствую на себе его взгляд. Но свой даже не поднимаю. — Даже не поздороваешься? — спрашивает он. — Здравствуйте, Кирилл Петрович. — Выдаю максимально безэмоционально. — Кирилл Петрович, — хмыкает он. — Маша, ты же заслужила все то, что я тебе тогда высказал. «Правда?» — резко разворачиваюсь лицом к нему и впиваясь взглядом. «Я вижу у вас, Кирилл Петрович!» Специально подчеркиваю его отчество, отчего он слегка кривится. «Это нормально, оскорблять женщину. Жена у вас просто сука, я алчная сука, прямо одни суки вокруг. Как вам, бедному, живется среди нас? И вообще, Машей меня называют только близкие, так что прошу называть Марией или Марьей». Уже хочу уйти, но он перехватывает меня за локоть и резко разворачивает лицом к себе. «Пусти!» — цежу сквозь зубы. «Все? Мы уже не на «вы»?» Ироничной улыбки как не бывало. «А что я не так сказал, Марья? Деньги у моей матери взяла?» «Взяла. Свинтила с ними и меня заблокировала. Это же то, чего ты добивалась, правда? Плавно подводила меня к тому, чтобы я позаботился о твоей матери, а в итоге все вышло как нельзя лучше. Но ты немного просчиталась». «Могла бы сейчас быть женой кандидата в мэра, а в итоге моешь задницу его бабки. Херовый из тебя стратег, ягодка!» Врываю свою руку, которую от его прикосновения сжет. В сущности, ничего нового он не сказал. «Да, так я и хотела поступить. Использовать его, чтобы добиться лечения для мамы. А какие у меня были еще варианты?» Бонусом влюбилась в него по дороге. «Ну а разве сейчас это имеет значение?» Кроме того, что чувства притупились, но окончательно я к Кириллу так и не остыла, увы. А ты тоже хорош. Мне твоя мама сказала, что ты собирался жениться на своей девушке, а со мной только развлекался. Так что не строй из себя святого. У меня не было девушки, когда я встречался с тобой, и ты не отрицала своих планов. Ну, какие еще будут аргументы, Маш? Что ж, тебе остается только считать, что я полное дерьмо. Выдаю с горечью. Если от этой мысли тебе легче, пусть так и будет. На этот раз он не удерживает меня, когда я покидаю кухню. Меня снова трясёт. То ли от температуры, то ли на эмоциях. Хочется завернуться в тёплое одеяло и проспать до самого лета. Голова нещадно кружится, но я держусь. Прощаюсь с Олидеей Порфирьевной, которая успевает спросить, всё ли со мной хорошо и почему я так раскраснелась. Не могу дать ей ответ на этот вопрос, потому что сама его не знаю. «Домой?» Еду в полубреду, прижимаясь лбом к холодному окну. У меня такое ощущение, что я ношу чужеродную кожу. Она как будто трётся о мышцы, создавая адски неприятные ощущения. Вечер дома становится для меня пыткой, потому что надо уделить внимание дочке и маме, помочь обеим искупаться, уложить их в кровать. Когда добираюсь до своей, я уже еле живая. «Выпиваю таблетку аспирина, единственное, что есть в нашем доме от простуды, кроме детских лекарств, и отключаюсь. В себя прихожу только тогда, когда сквозь туман бредового сна слышу до боли знакомый голос. Вы врача вызывали?» «Кир». «Шепчу, или мне так кажется? Наверное, это снова бред».